Глава 37. Загрузка не заняла много времени. «Ты уверен, что это сработает?» — задала вопрос Петрова. «Запрашиваемая процедура несложная», — ответил Олень. «Она выполняется редко, но это базовая функция данной операционной системы. Просто сообщи мне, когда будешь готова приступить к работе». Петрова отступила на шаг и осмотрела творение рук своих. «А кто он все еще работал в фоновом режиме?» Он постоянно перезагружался, но все равно незримо присутствовал в каждой части корабля. Просто записать старую версию «Актуона» поверх существующего актона казалось неразумным, поэтому она достала из хранилища кучу запасных процессоров. Это были большие громоздкие чипсеты, заключенные в пластиковые корпуса. Большую часть объема занимали вентиляторы и аварийные источники питания. Всего 12. А кто он был большой, большой программой, и Петрова расположила чипсеты по кругу, подключив каждый к остальным с помощью кабелей. Обычно кто он не нуждался в таких проводах, но Петрова хотела держать его в узде как можно дольше. Созданная сеть образовала широкий плотный круг вокруг аватара оленя. "Почему мне кажется, что я вызываю демона?" пробормотала она. "Я недостаточно хорошо разбираюсь в человеческой психологии, чтобы ответить на этот вопрос", сказал олень. Она несколько раз моргнула, глаза очень устали. Она даже забеспокоилась, не запуталась ли в проводах. «Проверь это, ладно. Убедись, что я всё сделала правильно. Сеть, которую вы построили, имеет достаточную ёмкость. В настоящее время она не подключена ни к одной корабельной системе. Она потребляет достаточной энергии и имеет достаточную пропускную способность, чтобы обеспечить полный набор функций искусственного интеллекта. Приступаем». Петрова села на пол, скрестив ноги. «На что? На что это будет похоже? Смогу ли я разговаривать с Эктуоном?» «Да, он сможет говорить. Он сможет видеть вас и понимать ваши команды. Он будет выглядеть точно так же, как Эктуон, которого вы помните». Олень мотал головой туда-сюда, его рога тревожно покачивались. «Вы хотите продолжить?» «Продолжаем. Загружай». «В процессе», — сказал олень. Звезды на остриях его рогов перемигивались, показывая, что он занят. Ей ничего не оставалось, кроме как ждать. Она закрыла глаза. В данный момент она просто загружала вторую копию Актуона во вторичную сеть. Это была лишь проверка принципа. Как только копия будет подключена, она должна будет либо ответить на команды, либо последовать примеру настоящего Актуона и запустить бесконечный цикл загрузки. В любом случае она получит хоть какие-то ответы. Если резервная копия окажется жизнеспособной, она сможет просто переписать существующего Актуона заменить его старой, неповрежденной версией. Если эксперимент провалится, просто удалит копию и хуже не будет. Всё, о чём она могла думать, о том, как всё может пойти не так. Копия может оказаться такой же испорченной, как и оригинал. А может, копия откажется отключиться и попытается захватить корабль. Может, а кто он будет вести себя абсолютно доброжелательно, а потом, когда она меньше всего этого ожидает, откроет все шлюзы и выпустит воздух в космос, пока она не задохнётся и не умрёт. Звёзды на кончиках оленей храгов всё ещё мерцали. Ещё можно выдернуть вилку из розетки, вырвать все кабели и отказаться от этой затеи. Попробовать что-то другое. Нет. Нет, она доведёт дело до конца. «Загрузка завершена. Количество ошибок в пределах допустимых параметров», произнёс олень. «Я перезапущу себя вне режима безопасности. Пожалуйста, подождите немного. Конечно, я просто...» Олень исчез, но лишь на долю секунды. Когда он вернулся, то выглядел точно так же, только глаза были ярко-красными, и он кричал мучительным электронным воем, который не смог бы издать ни один настоящий олень. Звук грозил разорвать барабанные перепонки Петровой. Он все нарастал и нарастал, царапая, проникая в ее голову. Петрова перекатилась на бок, на пол зажимая уши, глаза, виски. У оленя выросла пятая нога, а затем он оторвал ее собственными зубами. Рога росли и ветвились, разлетаясь во все стороны, и звёзды на их остриях горели всё ярче. Крики не прекращались. Петрову пыталась перекричать его, пыталась потребовать, чтобы он прекратил, чтобы он просто умер. Чтобы он умер, чтобы он убил себя, уничтожил себя. Она ударила по одному из чипсетов, кабели выскочили из гнёзд. Этого будет достаточно. Должно быть достаточно. Она разрушила сеть, но... Олень сделал шаг к ней. Хлыки заполнили его пасть, морда вертикально раздвоилась, как будто у неё было четыре сжимающиеся губы, затем снова раздвоилась, разделившись на восемь челюстей, шестнадцать. Глаза впились в неё, как лазеры. С его боков капала пена, злая чёрная пена, которая собиралась на полу в кучке мерзкой грязи. Из сотни глаз вырывался красный свет, красный свет, который она узнавала, красный свет, красный, красный. «Красный, как свет в бункере Джейсона Шмидта, такой же красный, такой же...» Она подумала о мальчике Аватаре, о том, что было на Ганимеде, о том, что он хотел, чтобы она посмотрела, увидела его, взглянула на него и... и... Что бы произошло? Что бы случилось, если бы она посмотрела? Это был тот самый красный свет, и он словно прожигал ее сетчатку, прокладывал путь в мозг. Нечистота! сказал олень. Крики не прекращались, но она слышала его, слышала его мысли в своей голове. «Нечистота! Убийство! Нечистота! Милосердие! Сквернословие! Нечистота! Нечистота! Убить!» Петрова закричала в ответ на дикую какофонию оленьих воплей, закричала и подняла руки, пытаясь защитить лицо, когда сто челюстей оленя надвинулись на нее, как костлявые арки, как клетка из костей. «Мерзость! Мерзость!» Внезапно раздался звук, очень похожий на выстрел. Раздался треск, словно корабль схватили гигантские руки и раскололи пополам. Красный свет исчез. Олень снова стал просто оленем. Его рога были не больше, чем до начала эксперимента, а челюсти совершенно нормальные. Шея у него оказалась сломана. Именно этот треск она и услышала. Кто-то сломал ему шею одним резким движением. По крайней мере, именно такую визуальную метафору использовал аватар. Он передавал сообщение, но, как обычно, она не могла его понять. Олень упал на колени, а затем рухнул бок. Его грудь вздымалась, когда он делал все более отчаянные вдохи. Глаза стали белыми, но больше не походили на жемчужины или драгоценные камни. Теперь они казались затуманенными катарактой. Свет в них померк, и Петрова наблюдала все еще парализованное ужасом. Из пола поднялось голубоватое свечение и очень-очень медленно начала складываться в человеческую фигуру. Женщина с короткими волосами, одетая в униформу. Изображение становилось всё чётче, деталь за деталью. Женщина опустилась на колени рядом с оленем и положила одну руку ему на щёку, как бы утешая в последние мгновения жизни. Затем олень исчез. Он просто перестал существовать. Свет, формировавший его голограмму, погас, осталась только женщина. Она медленно повернулась, и Петрова увидела ее лицо. Аккуратно подстриженные волосы металлического оттенка, обрамлявшие ее патрицианские черты. «Директор? Директор Лэнг?»